13 октября двенадцать часов сорок одна минута шпицберген норвегия монк мысленно поблагодарил инженеров которые оснастили снегоход ручками с подогревом полярный буран бушующий над арктическим архипелагом принес резкое понижение температуры Хоть Монг и натянул на себя, поверх нескольких слоев белья, теплый комбинезон, на голову надел шлем, а на руки перчатки, он все больше восхищался новейшими технологиями, использованными при создании снегохода. Они с Кридом оставили свои машины в заснеженной долине ниже входа в подземное хранилище семян. В двухстах ярдах от них, из склона горы Платобергет, торчали угловатые стены бункера. Они были единственным указанием на обширный комплекс, спрятанный под землей. Они, а также несущие караул, солдаты норвежской армии. В наушниках, встроенных в шлем, послышался голос Крида. «К нам гости!» Монк развернулся. Позади из заснеженных скал выскочил двухместный сноукет. Его гусеницы вгрызались в снег, поднимая высокие белые буруны. В течение всего последнего часа Монк и Крит вели с патрульными осторожную игру в кошки-мышки. Они старались изо всех сил держаться от солдат подальше, но так, чтобы это не бросалось в глаза. Логотипы туристической компании на боках снегоходов служили слабой защитой. «Что будем делать?» – спросил Крит. «Стоим на месте. Наверное, их юркие снегоходы могли уйти от более громоздкого сноукэта». Однако попытка бегства привлечет к ним внимание всей норвежской армии. Монк, решившись, приветственно поднял руку. Никогда не помешает поздороваться с соседями. Весь прошедший час Монг наблюдал за солдатами, отмечая характер их поведения. Большую часть времени они проводили, сбившись в тесные кучки и болтая друг с другом. Несколько раз он замечал тлеющие огоньки сигарет. Время от времени до него долетали отразившиеся от горных склонов отголоски взрывов хохота. Монк определил общий рисунок. Скука. Здесь, в негостеприимной глуши Крайнего Севера, солдаты полностью полагались на абсолютную изолированность и непроходимую местность. И не было никаких причин их в этом разубеждать. «Просто сохраняй хладнокровие», передал по рации Монг. «Еще немного охлажусь, «Из меня вместо дерьма повалятся ледышки». Монка глянулся на напарника и удивленно поднял брови. «Шутит, что ли? Если так, малыш еще не безнадежен». Боковая дверца Сноукета распахнулась. Из натопленного салона пахнуло паром. Сидящий внутри солдат даже не потрудился надеть капюшон. Больше того, у него была расстегнута куртка. Светловолосый, с румяными словно яблоки щеками, он, казалось, сошел прямо со страниц норвежского издания каталога Ральфа Лорана. Посмотрим на норвежца в естественной среде обитания. Чтобы выглядеть менее устрашающим, Монг снял шлем. Крит последовал его примеру. Махнув рукой, солдат заговорил по-норвежски. Слов Монг не понял, но общий смысл сказанного не вызывал сомнений. «Что вы здесь делаете?» Ответил Крит, спотыкаясь, с трудом подбирая слова монк разобрал слово американцы судя по всему парень излагал легенду монк поддержал его достав из кармана комбинезона брошюру справочник по птицам прихваченный в туристической фирме еще он показал на висящий на шее бинокль здесь нет никого кроме нас мирных наблюдателей за птицами кивнув молодой солдат попробовал свои силы в английском идет буран предостерег он после чего махнул рукой в сторону лонгера нужно уезжать спорить с этим монк не мог мы как раз возвращались назад заверил он просто остановились отдохнуть для пущего эффекта он потер зад впрочем после езды по заснеженным скалам у него действительно ныли ягодицы солдат понимающе усмехнулся внезапно у снулу распахнулась вторая дверца Выскочивший водитель, выкрикнув предостережение, вставил в рот свисток, после чего выхватил оружие. Подав пронзительный сигнал, он навел пистолет на Монка. Это еще что за чертовщина? Крит и второй солдат распластались на снегу. Монк растерянно остался стоять. Водитель выстрелил три раза. Обернувшись, Монк успел заметить, как невдалеке нырнула за россыпь валунов огромная белая туша. Пуля выбила из камней искры. «Белый медведь!» Когда затихли отголоски выстрелов, объяснил Крид, хотя в этом уже не было необходимости. Он и солдат поднялись на ноги. Крид был бледен, но солдат лишь улыбался и что-то произнес по-норвежски, отчего лицо его напарника с пистолетом растянулось в усмешке. Похоже, случившееся их нисколько не смутило, как будто всего лишь отогнали енота от мусорного бака. Разумеется, в данном случае мусорным баком были Монг с Кридом. Судя по всему, Медведь выслеживал их с того самого момента, как они остановились. Первый солдат снова указал на город, призывая трогаться в путь. Монг кивнул. Солдаты забрались в Сноукэт, весело посмеиваясь над американцами. Крид вернулся к своему снегоходу. «И что будем делать дальше?» «Продолжать патрулирование. Но теперь сделаем так». Я буду наблюдать за входом в хранилище, а ты будешь присматривать за тем, как бы нас кто-нибудь не съел. Кивнув, Крид надел шлем. Монк посмотрел в бинокль на хранилище. Ему хотелось надеяться, что Пейнтер долго не задержится. Если они с Кридом будут и дальше маячить здесь, это неминуемо вызовет подозрения, особенно если учесть, что надвигается снежная буря. Подстроив фокусное расстояние бинокля, Монк получил четкое изображение входа в хранилище. Он увидел, как дверь открылась, и оттуда выскочила стройная молодая женщина. Один из часовых попытался её обнять. Да и кто на его месте поступил бы иначе? Даже на расстоянии двухсот ярдов чувствовалась исходящая от женщины сексуальность. Оттолкнув солдата рукой, гостья поспешила к стоянке машин. Судя по всему, она была с банкетом и торопилась поскорее сбежать. Двенадцать часов сорок девять минут. Разговор быстро принял дурной оборот. Пейнтер и сенатор Горман прошли следом за главой Виатуса в административный комплекс, расположенный в стороне от главного тоннеля. В центральном зале устроили временное подсобное помещение для банкета. Столы были сдвинуты к стенам, а всю середину занимали столики на колесах, микроволновые печи и коробки с продуктами. Прислуга готовила десерт, в котором, судя по аромату, главное внимание уделялось горячему шоколаду. В зале пахло, как в кондитерском цехе, с легким душком норвежской трески. Все быстро прошли в дальний кабинет. Там, на противоположных концах длинного стола, светились экраны двух компьютеров. Между ними лежали ровные ряды пакетов из алюминиевой фольги. Вдоль одной стены было составлено с полдюжины черных полиэтиленовых контейнеров. В одном открытом виднелась гора серебристых конвертиков. Партии семян поступают ежедневно объяснил Карлсон, принимая на себя роль экскурсовода. «К сожалению, сейчас из-за банкета их обработку пришлось временно остановить. Но завтра все эти коробки будут разобраны, описаны, занесены в каталог, и даже тут-то все и началось. Возможно, все дело было в беспечном тоне главы витуса а может быть всем стало очевидно, что сквозь беззаботную болтовню Карлсона проступает чувство вины. Так или иначе, Как только дверь кабинета закрылась, сенатор подскочил Карлсону и схватил его за грудки, толкая на пакеты. Опешив от внезапного нападения, Карлсон не сразу пришел в себя. Его лицо исказилось в недоумении. «Себастьян, в чем дело?» «Ты убил моего мальчика, твою мать!» – заорал Горман. «А вчера ты пытался убить меня!» «Вы с ума сошли!» – Карлсон обеими руками оттолкнул сенатора, освобождаясь от него. «Зачем мне вас убивать?» Пейнтер вынужден был признать, что в его голосе прозвучало искреннее удивление. Но он также отметил, что Карлсон ни словом не возразил на обвинение в причастности к убийству Гормана-младшего. Пейнтер встал между мужчинами. Раскрасневшийся сенатор отступил на шаг, затем отвернулся, пытаясь совладать с собой. Пейнтер мысленно обругал себя последними словами. Он не заметил, что Горман на взводе. Ему нужно было вовремя его остановить. Если загнать Карлсона в глухую оборону, Добиться от него ничего не удастся Этот человек воздвигнет непреодолимую баррикаду Пейнтер скорректировал стратегию Карлсон был потрясен И главным было не дать ему возможность полностью замкнуться Сразу же показав, что любые попытки увиливать ни к чему не приведут Нам известно о плантации грибов, о пчелах О тех тайных исследованиях, которые проводились в Мали Пейнтер бросал обвинения одно за другим И хотя пару ударов Карлсон еще смог бы выдержать, под стремительным градом он сломался. Его лицо на мгновение дрогнуло, выдавая причастность, осведомленность. Этот человек не был пешкой в чужих руках или подставной фигурой. Карлсон прекрасно знал обо всем. И все же он попробовал пойти на попятную. Мелькнувшее чувство вины исчезло за стеной отрицания. «Понятия не имею, о чем вы говорите». Однако его слова... Никого не обманули, и уж точно не объятого горем отца. Сенатор Горман снова бросился на Карлсона. Пейнтер даже не попробовал его остановить. Он хотел, чтобы Карлсон под перекрестными ударами был выведен из равновесия – морального, психологического, физического. И для достижения этой цели директор Сигмы был готов воспользоваться всеми доступными средствами. Горман налетел на Карлсона, врезав ему плечом в грудь и отбросив назад. Не удержавшись на ногах, Карлсон больно ударился спиной о стену и начал ловить ртом воздух. Пейнтер вспомнил, что сенатор играл опорным защитником в команде университета по американскому футболу. Но Карлсон тоже не был немощным стариком. Подняв руки, он что есть силы обрушил локти сенатору на спину, сбивая его на четвереньки. Упав на пол, Горман охватил Карлсона за левую ногу. Дико взревев, он дернул ее, выкручивая. Повалив убийцу своего сына лицом вниз на пол, сенатор уселся ему на спину, прижимая к каменным плитам. «Ты убил Джейсона!» – закричал Гормон, и в его голосе прозвучали слезы. «Это ты его убил!» Карлсон попытался подняться, но сенатор держал его крепко. У главы Виатуса побагровело лицо. Он выкрутил голову, стараясь посмотреть Горману в лицо. «Я...» Я сделал это ради вас, гневно бросил Карлсон своему обвинителю. Его слова на мгновение оглушили сенатора, но Пейнтер не мог сказать, чем был вызван шок: внезапным признанием вины или странным заявлением. Несомненно, в глубине души Горману хотелось надеяться, что Пейнтер ошибался, но теперь эта иллюзия была разбита вдребезги. "Заткнись, твою мать!" предупредил Горман, не желая больше ничего слышать. Первая костяшка домино упала, и Пейнтер понял, что теперь ему нужно обвалить остальные. То, над чем, по его прикидкам, предстояло биться целый день, свершилось в считанные минуты. Однако до конца было еще очень далеко. Карлсон мог нанести ответный удар. Они по-прежнему находились на норвежской земле, где у него были могущественные связи. Пейнтер решил воспользоваться временным преимуществом и взять все в свои руки а для этого требовалось забрать отсюда Карлсона и заключить его под стражу. Следовательно, нужно было вызвать помощь. «Держите его так», – сказал Пейнтер. Подойдя к компьютеру, он изучил провода, выходящие сзади из корпуса. Там должен быть кабель подключения к интернету. Но что гораздо важнее, пальцы Пейнтера нащупали телефонный провод. Высвободив его, он проследил по нему до разъёма на стене. Сотовая связь здесь не действовала. Ему нужно было связаться с Монком. Но так глубоко под землёй радиоприёма тоже не было. Надо будет подключить к внешней телефонной линии передатчик с для усиления сигнала. Проводя пальцами вдоль шнура, Пейнтер нащупал какое-то устройство, уже вставленное в розетку на стене. Выдернув его, он тотчас же понял его предназначение. Усилитель сигнала для сотового телефона. Устройство было не слишком сложным, но всё же применённые в нём технологии превосходили всё то, что Пейнтер видел здесь. Оно выглядело совершенно чужеродным. Внимательно изучив усилитель, Пейнтер увидел, что к нему подключён передатчик малого радиуса действия. Зачем кому-то понадобилось подключать к телефонной линии передатчик малого радиуса действия? Пейнтер мог придумать только одно объяснение. Внезапно у него за спиной с грохотом распахнулась дверь. Развернувшись, он увидел, как в кабинет ворвался сопрезидент римского клуба Бута. Следом за ним спешили другие. Бута в ошеломлении застыл, увидев эту странную картину. Карлсон на полу, сенатор Горман поставил ему колено на спину. «Официанты слышали крики!» – начал было Бута. Осекшись, он тряхнул головой. «Что здесь происходит?» Воспользовавшись тем, что внимание сенатора оказалось отвлечено, Карлсон выбросил назад локоть и попал ему в ухо. Отшатнувшись в бок, Горман не смог помешать Карлсону перекатиться в сторону. Будто и остальные по-прежнему перегораживали выход. Оказавшись в ловушке, Карлсон обернулся к горману и как раз увидел кулак, летящий ему в лицо. Он успел чуть отвести голову, спасая нос от неминуемого перелома, но все-таки получил хороший тычок в глаз и отступил на несколько шагов назад. «Прекратите!» – заорал Пейнтер своим властным окриком, заставляя всех застыть на месте. Все взгляды обратились на него. Пейнтер указал на Буту. «Необходимо эвакуировать отсюда всех! Немедленно!» «Почему?» Пейнтер посмотрел на зажатое в руке постороннее устройство. Конечно, он мог ошибаться, но не видел других применений передатчику с малым радиусом действия. Такой мог использоваться только для одной цели. «Здесь где-то спрятана бомба!» Всеобщий шок, за которым хлынули сбивчивые вопросы. Пейнтер повысил голос, перекрывая общий гул. «Всем уходить отсюда!» К несчастью, было уже слишком поздно. Двенадцать часов пятьдесят пять минут. Монк вел снегоход по долине, медленно выписывая зигзагообразную линию по самому дну. Крит ехал по его следу, наблюдая за белыми медведями. Монг не отрывал взгляда от бетонного бункера, входа в подземное хранилище семян. Над вершинами гор сгущались черные тучи, заметно потемнело и похолодало. Ветер тоже усилился, прогоняя по долине потоки слепящих льдинок. Монг остановился. Ему показалось, он что-то услышал или, по крайней мере, почувствовал где-то глубоко в груди. Он заглушил двигатель. Тихий рокот продолжался, приходя с севера, из-под низкой облачности, похожий на отдаленные раскаты грома. Прежде чем Монк успел определить, что это такое, рокот перешел в рев, а затем в оглушительный визг. Из облаков вынырнули два реактивных самолета и устремились вниз прямо на Монка и Крида. Нет, не на них. С надрывным воем самолеты вышли из пике, снова набирая высоту. Когда они находились в низшей точке, из-под крыльев вырвались огненные струи – ракеты Hellfire класса «Воздух-Земля». Они ударили в заснеженный склон, под которым было погребено хранилище семян. Белая пелена озарилась цепочкой взрывов – Высоко вверх взметнулись обломки скал и языки пламени. Ударная волна оглушила Монка и Крида. Несколько солдат были разорваны в клочья, остальные бросились бежать в рассыпную вниз по склону. На глазах у Монка Сноукэт провалился в воронку, образовавшуюся на том месте, где только что проходила единственная дорога к бункеру. Когда дым рассеялся, Монк всмотрелся в склон горы. Бункер уцелел, но одна его сторона почернела от взрыва, и от нее откололся большой кусок бетона. Ракетный удар пришелся вскользь. Затем снова послышался рокот. Монк испугался, что самолеты развернулись для второго захода. Однако на этот раз гул сопровождался громким треском. Монк в ужасе смотрел на то, как весь склон, расположенный выше бункера, пополз вниз. Огромный участок ледника оторвался и рассыпался на мелкие куски, набирая скорость и превращаясь в стремительный поток. Лавина обрушилась на бункер и полностью его завалила. По пути она нагнала нескольких солдат, избив их с ног, раздавила своей чудовищной массой. Не удовлетворившись этим, лавина понеслась дальше, в долину «Монг!» – заорал Крид Вскочив на снегоход, Монг ткнул кнопку зажигания Двигатель взревел Монг вывернул газ до отказа Гусеница вгрызлась в снег, пытаясь найти сцепление Выкрутив руль, Монг указал на противоположный край долины «Уходим вверх!» Криду не надо было говорить дважды Он уже развернулся и на полной скорости несся по снежной равнине. Монг помчался следом за ним, торопясь добраться до противоположного склона. Позади слышался грохот лавины. Казалось, надвигается конец света. Хрустел лед, трещал камень. Справа от Монга пронеслась глыба льда размером с гараж. Его самого и снегоход обдало ледяной пылью. Монг припал к самому рулю. Ехать еще быстрее он не мог. Ручка газа и так была выкручена до предела. Передний край лавины был уже совсем близко. По бокам снегоходов забарабанили куски льда. Вокруг разливалась стремительная река из пляшущих камней. Маленькие осколки ледника, гладко отполированные за время движения лавины вниз, превратились в поток сверкающих бриллиантов. Наконец снегоходы повернули вверх. Их передние лыжи стремительно прокладывали колеи по склону, Прочь от долины, ледовая махина попыталась было продолжить преследование, но быстро отказалась от погони и вернулась назад в долину. Из осторожности Монг поднялся еще выше и только тогда остановился. Не заглушая двигатель, он обернулся, оглядывая работу стихии. Низ долины был все еще затянут пеленой ледяной крошки, но противоположный склон уже отчетливо просматривался. Бункера не было, лишь гора битого льда. «Что будем делать?» – спросил Крит. Ответом ему стал крик. Оба посмотрели влево. Там появились двое норвежских солдат, держа на готове автоматические винтовки. Только теперь Монг разглядел выше по склону Сноукэт. Это были те же солдаты, что и в прошлый раз, но только теперь от их былого дружелюбия не осталось и следа. Они держали американцев под прицелом. После всего случившегося, потрясенные и разозлившиеся, они были переполнены подозрительностью. «Что будем делать?» – снова спросил Крит. Вечный наставник, Монг, показал ему пример, поднимая руки. «Сдаваться!» Тринадцать часов две минуты. Пейнтер стоял в кромешной темноте. Свет погас с первыми же взрывами. Сперва Пейнтер решил, что сработала спрятанная бомба, но гулкие раскаты продолжали греметь, доносясь отголосками откуда-то сверху. Пейнтер предположил, что склон горы подвергся ракетному обстрелу. Вскоре поступило подтверждение этой догадки. Послышался гулкий рев, словно над головой промчался товарный поезд. «Лавина!» Из тоннеля донеслись крики, объятых ужасом гостей и прислуги. В глубоком подземелье абсолютная темнота давила физически. Пейнтер не двигался с места, анализируя ситуацию. «Пока что все были живы. Если где-то здесь действительно спрятана бомба, почему она не взорвалась одновременно с ракетным ударом?» Пейнтер стиснул в руке передатчик. Вероятно, вытащив устройство из разъема и не дав сигналу управления поступить по телефонной линии, он спас жизнь всех, кто находился здесь. Однако опасность еще не миновала. Пейнтер подумал, что если бы он сам планировал этот удар, то обязательно предусмотрел бы запасной вариант. Что-нибудь такое, что в случае какого-либо сбоя сработало бы по таймеру. Он лихорадочно соображал. Радиус действия у передатчика ограниченный, особенно под толщей скал. Если здесь была установлена бомба, она должна находиться где-то близко. И, скорее всего, доставили ее сюда совсем недавно. Вместе с продуктами для банкета? Нет. Слишком рискованно. Прислуга многочисленная. Кто-нибудь обязательно что-то заметил бы. И тут Пейнтер вспомнил слова Карлсона, сказанные, когда они только вошли в дальний кабинет. Партии семян поступают ежедневно. К сожалению, сейчас из-за банкета их обработку пришлось временно остановить. Контейнеры с семенами. Пейнтер вслепую прошел к стоящему стены контейнером. Нащупав один, он запустил в него руки, проверяя все до самого дна. Ничего, кроме завернутых в алюминиевую фольгу конвертов с семенами. Пейнтер отпихнул контейнер. Тот с грохотом свалился в темноте. «Что вы делаете?» испуганно воскликнул сенатор Горман. У Пейнтера не было времени отвечать, отчаяние вынуждало его молчать. Он ничего не нашел и во втором контейнере, однако, как только сорвал крышку с третьего, под пакетиками с семенами увидел слабое сияние. В полной темноте оно показалось ярким светом прожектора. Остальные подошли ближе. Раздвинув пакеты, Пейнтер открыл то, что лежало на дне. Ему зловеще подмигнул цифровой дисплей, выполненный на светодиодах. 9.55. Обратный отсчет времени неумолимо продолжался. В помещении мигнул свет, тотчас же погас, зажегся снова. Наконец, заработали аварийные генераторы. Крики в коридоре сразу же прекратились. Хотя положение лучше не стало, по крайней мере появилась возможность умереть при свете. Сунув руку в контейнер, Пейнтер осторожно вытащил взрывное устройство. Он не думал, что оно оснащено датчиком, реагирующим на движение. В дороге с контейнером вряд ли обращались слишком уж бережно. И все же Пейнтер осторожно опустил устройство на пол и присел на корточки рядом. Цилиндрическое устройство было размером приблизительно с две обувные коробки. Сверху горел индикатор на светодиодах. От него внутрь металлического корпуса отходил жгут проводов. Военное клеймо на боку не оставляло никаких сомнений относительно того, что это такое. РВХН-112. Догадался даже Бута. «Это бомба», – прошептал он. К сожалению, он ошибался. «Это боеголовка», – поправил его пейнтер. Тринадцать часов две минуты. Спустившись к подножью горы, Криста резко затормозила, останавливая полноприводный джип. Мчась по заледенелой дороге, она в зеркало заднего обозрения видела ракетный удар. Весь мир за спиной оказался объят пламенем. От ударной волны задребезжали стекла машины. Через считанные мгновения край ледника оторвался и рассыпался, заваливая вход в подземное хранилище. К тому времени, как внедорожник остановился, руки Кристы на рулевом колесе дрожали, дышать стало трудно. Она обратилась в бегство сразу же после предупреждения, поступившего по телефону. А что, если бы она замешкалась? Что, если бы ее задержали? Ошибаться было нельзя. И все же ей удалось спастись. Ужас постепенно превратился в странный душевный подъем. Она жива. Ее руки, лежавшие на рулевом колесе, стиснулись в кулаки. Все тело содрогнулось в булькающем смехе облегчения. Криста тщетно пыталась успокоиться. По обеим сторонам дороги появились люди в защитных комбинезонах полярной расцветки. Впереди путь перегородил гусеничный вездеход, похожий на танк. Но Кристи было нечего бояться. Все опасности остались позади. Это была ее армия. Распахнув дверь машины, молодая женщина направилась к своим людям. Повалил снег. В воздухе закружились большие белые хлопья. Криста забралась в кабину огромного вездехода. Пассажирский отсек был заполнен угрюмыми людьми, вооруженными автоматическими винтовками. Другие боевики садились на снегоходы. Дорога в гору была разрушена, но Криста все равно должна была подняться наверх. Кто-то мог остаться в живых после огненного нападения, а у нее на этот счет имелся четкий приказ. Никаких свидетелей. 13 часов 4 минуты. Вы можете остановить часовой механизм, спросил сенатор Горман. Все столпились вокруг пейнтера и боеголовки, в том числе и Карлсон. Он был бледен, как и остальные. Несомненно, это была не его затея, особенно если учесть, что он также оказался в ловушке. Однако у пейнтера пока не было времени задумываться над значением этого. Он повернулся к остальным. «Мне нужно, чтобы кто-нибудь сбегал и проверил состояние верхнего тоннеля», спокойным решительным тоном произнес он. «Завалило ли нас? Есть ли выход наружу? И еще мне нужен сюда инженер систем обеспечения. Немедленно». Два человека из сопровождения Буты выбежали в коридор, радуясь возможности оказаться как можно дальше от боеголовки. «Вы можете ее обезвредить?» – спросил Карлсон. «Это ядерная боеголовка?» – подхватил Горман. «Нет» ответил обоим Пейнтер. «Это вакуумный заряд. В данных условиях он страшнее ядерного. Пусть ни у кого не остается никаких сомнений. Основу боеголовки составляла жидкая горючая смесь. Оболочка была заполнена порошкообразным фтористым алюминием, а в центре размещался детонационный заряд. «Это самое эффективное средство уничтожения подземных укрытий», объяснил Пейнтер, изучая устройство. Когда он говорил, это помогало ему сосредоточиться. Взрыв происходит в два этапа. Сначала детонационный заряд образует огромное облако мельчайшего аэрозоля, достаточно большое, чтобы заполнить весь тоннель. Затем это облако мгновенно воспламеняется. В результате возникает ударная волна, которая сокрушает все на своем пути, попутно пожирая весь имеющийся кислород. Так что смерть может наступить от четырех причин. «Нас разорвет в клочья, раздавит, мы сгорим или задохнемся». Не обращая внимания на испуганные возгласы окружающих, Пейнтер сосредоточился на детонаторе. Его специальностью была электроника, а не боеприпасы. Он быстро оценил хитросплетение проводов, находящихся под напряжением, заземленных и просто ложных. Если перерезать не тот, который нужно, изменить напряжение, вызвать импульс, Существовало тысяча способов взорвать устройство и только один – его обезвредить. Нужен был код. К несчастью, Пейнтер его не знал. Реальная жизнь отличалась от изображаемой в кино. Рядом не было специалиста-подрывника, который обезвредит бомбу в последнюю секунду. Не было возможности провернуть какой-нибудь хитрый трюк, например, заморозить боеголовку в жидком азоте. «Весь этот бред бывает только в боевиках», — Пейнтер посмотрел на часы. Меньше восьми минут. Топот ног возвестил о возвращении одного из гонцов. «Выхода на поверхность нет», — задыхаясь, выговорил он. «Я наткнулся на солдата, возвращавшегося с той стороны. Наружная дверь выдержала взрыв. Солдат ее открыл. За ней гора льда. Мы погребены». По словам солдата, завал такой толстый, что сквозь него не проникает дневной свет». Пейнтер кивнул. Подобная стратегия имела смысл. Бункер был сконструирован так, чтобы выдержать ядерный удар. Если кому-то захотелось убить всех, кто находится внутри, лучший способ заключался в том, чтобы подбросить туда вакуумную бомбу и наглухо запечатать бункер снаружи. Если кто-то и уцелеет в огненной буре, его обязательно добьет отсутствие кислорода. Значит, оставался только второй способ. Вернулся гонец, ведущий за собой здоровенного, как шкаф, норвежца. Это был инженер систем обеспечения. Увидев лежащую на полу боеголовку, он побледнел. По с удовлетворением отметил, что этот, по крайней мере, сообразителен. Директор Кроу выпрямился, отвлекая внимание от боеголовки. «Вы говорите по-английски?» «Да». «Отсюда есть еще какой-нибудь выход?» Инженер молча покачал головой. «А шлюзы, запирающие бункеры с семенами, герметические?» «Да, внутри поддерживается строго определенное давление. Вы можете его увеличить?» Инженер кивнул. «Да, это можно сделать вручную». Пейнтер обратился к остальным, к Бути, Горману и даже Карлсону. «Соберите всех в один из бункеров с семенами. Немедленно». «Что вы собираетесь сделать?» – спросил сенатор. «Проверить, насколько быстро я умею бегать». Тринадцать часов пять минут. Держа руки сцепленными за головой и не владея норвежским языком, Монг безуспешно пробовал начать переговоры об освобождении. Норвежские солдаты не отводили винтовки, направленные на пленников, но, по крайней мере, их щеки больше не прижимались к прикладам. Крит изложил суть дела. Сняв с головы шлем, он быстро говорил на смеси норвежского с английским, подкрепляя свои слова красноречивыми жестами. Вдруг Монку прямо в ухо заскрежетал голос, наполненный треском статического электричества. Он доносился из встроенных в шлем наушников. «Меня слышишь? Помощь! Времени нет!» Несмотря на направленную на него винтовку, Монк ощутил прилив облегчения. Он узнал голос. «Это был Пейнтер. Он жив!» Монк попробовал ответить. Господин директор, мы вас слышим, но связь очень плохая. Чем мы вам можем помочь? Ответа на эти слова не последовало. Тон Пейнтера не изменился. Он не слышал Монка. Критус слышал слова своего напарника. Это директор Кроу. Он жив? Две винтовки нацелились на Монка. Жив, но не может выбраться, ответил тот. Он поднял руку, стараясь вслушаться в радио. Связь оставалась паршивой. Даже мощный передатчик через сервер «Скуит» не мог пробиться сквозь толщу скал. Один из солдат что-то рявкнул по-норвежски. Повернувшись к нему, Крит начал объяснять. Выражение гнева на суровых лицах военных сменилось на озабоченность. Слушая треск статического электричества, Монг взвешивал свои действия. Надолго ли хватит в подземелье кислорода? Удастся ли достаточно быстро подогнать сюда строительную технику, особенно если дорога разбомблена? Затем сквозь электрический треск пробилось несколько слов, которые начисто уничтожили надежду, появившуюся было у Монка. Фраза, произнесенная Пейнтером, была наполовину съедена атмосферными помехами, но смысл страшного известия не вызывал сомнений. «У нас здесь боеголовка!» Мы попробуем. Остальное пропало за треском. Прежде чем Монк успел поделиться плохими новостями с Кридом, над горами раскатился приглушенный рев, сопровождаемый надрывным забыванием двигателей. Все обернулись. Вверх по склону в направлении бункера медленно ползла группа снегоходов. Схватив бинокль, Монк направил его на головную машину. Люди сидели на снегоходах по двое: один управлял, а второй держал на изготовку автоматическую винтовку. Все были в белых маскировочных халатах, без знаков различия. На перерез снегоходом выбежал норвежский солдат, размахивая руками. Послышался треск выстрелов. На белый снег брызнула кровь. Солдат упал. Монка опустил бинокль. Кто-то пришел наводить. В доме порядок. Тринадцать часов девять минут. Пейнтер не знал, слышат ли его наверху. Подключив передатчик скуит к разъему на стене, он надеялся на лучшее. А теперь оставалось только бежать Он катил перед собой сервировочный столик, к которому была привязана боеголовка Ему предстояло как можно быстрее преодолеть дистанцию в 150 ярдов до конца тоннеля Отсчет времени вел светящийся светодиодный дисплей 4.15 Пейнтер бежал, глядя, как сменяются на дисплее минуты Уже меньше четырех Наконец, впереди показался пандус, ведущий наверх к наружной двери Ее оставил открытый солдат, который пытался выглянуть наружу. Несколько кусков льда просыпались внутрь, но дальше начиналась сплошная стена сошедшей лавины. Прибавив скорость, Пейнтер взбежал по пандусу. Он хотел установить заряд как можно ближе к выходу. Забежав наверх, он вытолкнул столик в дверь, развернулся и со всех ног помчался обратно. По крайней мере, теперь ему приходилось бежать вниз. Он несся как мог быстро, учащенно дыша, стараясь увеличивать шаги. Раз предотвратить взрыв бомбы нельзя, надо по крайней мере постараться его использовать. Пейнтер не знал, какова толщина ледяного завала, закрывшего выход, но вакуумный заряд обладал поразительной мощностью. Частично лёд разрушит взрыв детонатора. Затем воспламенившееся облако втористого алюминия своим жаром испарит и расплавит ещё какую-то часть. Именно на вторичный взрыв и делал ставку Пейнтеру самой большой опасностью при взрыве вакуумного заряда является внезапное мощное увеличение давления. В замкнутом помещении ударная волна распространяется в самые отдаенные закоулки, сметая все на своем пути. Она способна раздирать в клочья живые ткани, протыкать барабанные перепонки, разрывать легкие и выжимать кровь из всех сосудов. Пейнтер надеялся, что взрывная волна также разметает ледовый завал, вытолкнет его словно пробку из бутылки шампанского. Главное, чтобы люди при этом не оказались раздавлены в лепешку. Добежав до конца тоннеля, Пейнтер завернул за угол и устремился к центральному шлюзу. Распахнув наружную дверь, он услышал хлопок, вызванный разницей давления воздуха, и тотчас же закрыл дверь за собой. Под потолком шлюзовой камеры заработали воздушные клапаны, восстанавливая давление. Пейнтер добежал до внутренней двери, и та распахнулась перед ним. Сенатор Горман схватил его за руку и буквально втащил в хранилище семян. «Быстрее!» Задыхающийся Пейнтер обессиленно опустился на пол. Гормон с металлическим лязгом захлопнул у него за спиной дверь. Внутри собралась небольшая толпа. Хотя бункер был просторным, люди жались друг к другу. Само хранилище семян не представляло собой ничего примечательного. Обширное помещение, заставленное пронумерованными стеллажами. На полках стояли одинаковые черные пластмассовые контейнеры, словно на складе, поставляющем продукцию только одного вида. Кто-то вёл вслух обратный отсчёт. Одиннадцать. Десять. Девять. Пейнтер едва успел вернуться назад. Хотелось верить, что после того, как шлюзовая камера была открыта и снова закрыта, давление внутри бункера успеет нарасти снова. Единственная надежда остаться в живых основывалась на том, что можно противопоставить ударной волне взрыва повышенное давление. Если герметический шлюз не выдержит, все, кто находится внутри, будут раздавлены. 8, 7, 6... Протиснувшись сквозь толпу, Карлсон присоединился к Пейнтеру. Его глаза округлились от ужаса. «Криста здесь нет», – произнес он таким тоном, словно Пейнтер должен был догадаться, о чем идет речь. Однако нашелся тот, кто понял Карлсона. «Криста? Криста Магнусен? Подруга Джейсона?» В голосе сенатора Гормана звенела ярость. Пейнтер остановил противников. «После. Сначала они должны остаться в живых». Обратный отсчет продолжался. Пять, четыре, три.